Глава четвертая Редион терпеть не мог жару и втайне радовался, что лето выдалось дождливым и пасмурным. Но, кажется, погода вошла в сговор со всеми неприятностями, которые обрушились на его голову. На чистом небе не осталось ни облачка. Солнце палело нещадно. Волосы тут же взмокли, и Рид представлял, как выглядит со стороны с прилипшими колбу прядями и покрасневшим лицом. Посмотрят на него родственники убиты и разговаривать не захотят. Но выбора не было. Пришлось шагать на Дивинскую улицу. Рид решил начать с сестры, потому что вряд ли парень, которого считали убийцей, захочет делиться подробностями с первым встречным. Что скрывать? Рид безумно нервничал. Что сказать Карыне, Как представиться? Понимаете, я тут недавно умер, и теперь расследую убийство вашей сестры, чтобы не умереть снова. Или, знаете, я тут мимо проходил, думаю, дай поинтересуюсь, как погибла ваша сестра. Безумие какое-то. Почему Леонард сам не расследует это дело, раз уж он в нем так заинтересован? И почему не дал ему данные о других жертвах? Может, Рид бы заметил закономерность? Или что-то, что могло бы помочь направить на след? Мимо неслись экипажа, так и норовя сбить зазевавшегося прохожего. В большинстве использовались магические сферы и лишь немногие по старинке запрягали лошадей. Магия развивалась, но так как сильных магов можно было пересчитать чуть ли не на пальцах, Президиум создавал программы, которые бы позволяли развиваться новым магическим технологиям. Рид порадовался, что хорошо знает город. По работе приходилось бывать во всех его уголках, в том числе на Девинской улице. Она находилась в одном из рабочих кварталов и была застроена небольшими одноэтажными домиками. Каждому примыкал маленький садик. Выглядело достаточно мило и жилье было относительно недорогим. Дом под номером шесть нашелся быстро. Он оказался таким же маленьким и опрятным, как и его собратья, а деревья в саду гнули ветви под тяжестью зреющих плодов. Идиллия. Живи, живи. Рит еще пару минут помялся перед калиткой и уже протянул руку к звонку, когда на улицу свернул экипаж. Безлошадный. Он резко остановился. Открылась дверца и на ступеньку опустилась ножка валы туфельки. Следом за туфелькой появилась и ее хозяйка. Таких женщин принято называть роковыми. Алые платья, узкое спереди, но с пышным хвостом по последней столичной моде. Такая же шляпка с короткой вуалью, темные волосы, уложенные в затейливую прическу, алые губы, пари глаза. Рид отмечал каждую мелочь. Что скрывать? Девушка приковывала взгляд. «Вы кому?» Замерла она рядом с ним, объединяя чуть приторным запахом парфюма. «Мне нужна Карена Реддерт», — ответил Рид. «А, так вы, наверное, новый садовник», — заулыбалась девушка. «Идемте, сразу покажу вам свои хризантемы, за ними нужен тщательный уход». Рит не успевал и слова вставить, но прошел за Кареной в распахнутую калитку. Девушка ступала по дорожке, вымощенной диким камнем, а вдоль зеленеющих клумб. Хризантемы еще не цвели, но все были заботливо подвязаны и политы. «Здесь есть редчайшие сорта», — продолжала Карена. И Рит понял, что эта тема для нее одна из любимых. «Анимония, утренняя звезда, редитра. Я заказывал их с разных уголков страны. К сожалению, мой предыдущий садовник женился и переехал в другую часть города. Добираться далеко жена ревнует. Сами понимаете. Давайте ваши рекомендации. У меня их нет». Редион развел руками. «Тогда простите, я вас не возьму», — нахмурилась Карена. «Не переживу, если вы испортите мои цветы». «Я вообще не садовник». Рид чувствовал себя полным дураком, занимаясь бытовыми заклинаниями. «Не нуждаюсь», — перебил его Карена. «Да подождите, я пришел поговорить о вашей сестре». Милания? лицо Карена побелело. «О чем тут говорить? Ее давно нет». «Я знаю». Рид пытался подобрать слова, а Карена теснила его к калитке. Вот именно об этом и хотел поговорить, понимаете? Убиты еще несколько человек, точно так же, как ваша сестра. И семья одного из них наняла меня расследовать это дело. Высыщик? сыщик?» загнула изогнула бровь. «Нет, любитель. Но им никто не смог помочь. Вот они и хватаются за любой шанс. Я пытаюсь найти хоть какую-нибудь ниточку». Ложь давалась легко. Версия казалась правдоподобной. Редион говорил себе, что обязан заставить эту девушку ему поверить. Не поверит она, Кити с Леверис точно откажется разговаривать. «Убирайтесь!» — сквозь зубы процедила Карена. «Убирайтесь прочь!» «Постойте!» «И не подумай, покажите значок сыщика, тогда поговорим!» «Если вдруг передумаете, меня зовут Редион Тенвик, я живу...» «Да плевать, где вы живете!» — истерично закричала Карена. И ее красивое лицо исказилось. «Оставьте меня в покое! не умерла! Мы ее похоронили! Что вам еще нужно?» Рид выскочил за калитку. Лицо горело от стыда. Мало того, что наврал стрекорбы, так еще и выставили за дверь. Что он сделал не так? Да все не так. Кто захочет разговаривать с мастером по установке магических сетей о преступлениях и убийствах? С ним можно беседовать только о привязках и ценах на услуги. «Чтоб ему!» Рид свернул за угол. Остановился, чтобы немного успокоиться. Что ж, ничего не получается сразу. Надо попытаться снова, тогда, может быть, повезет. А пока что придется бить ноги, потому что Китис жил далековато от дома сестер Реддерт. Рид миновал мостик через реку Ажан, любимое место влюбленных. Поднялся до храма слепых богов, величественного, уходящего колокольнями в небо, прикоснулся на счастье к мечу бога Тимера. Может, подарить свое покровительство, хоть Рид и родился в месяц Живара. «Улица трех башен, на которой жил Китис, так называлась не зря. Когда-то на ней находился замок с этими самыми башнями. Во время последней войны замок разрушили, а название осталось». Рит остановился перед большим двухэтажным домом. Здесь не было ни цветов, ни зелени, словно и не жил никто. Но звонок на калитке работал исправно, и вскоре послышались торопливые шаги. Калитка распахнулась, и Рит отпрянул. Он едва узнал мужчину, которого видел на оттиске. Китис выглядел намного старше. Подбородок покрывала густая щетина, глаза казались узкими щелками, но без сомнений, это был тот, кто нужно. Китис Леверис уточнил Эридион. «Он самый», — кивнул мужчина. «А вы?» «Ридион Тенвик, мне нужно с вами поговорить о Мелании Редард». «Сыщик!» На мгновение Риду показалось, что Леверт его ударит. «Нет, веду частное расследование». Выдал он заготовленную версию. «Меня наняли родственники девушки, убитые таким же способом, как ваша невеста». «Проходите». Рид даже подумал, что ослышался. Его впускают в дом, он сможет задать хоть какие-то вопросы. Он поспешил за Китисом. А внутри дома царило запустение. Часть мебели была покрыта мешковиной, а на той, что не была, виднелся толстый слой пыли. «Собираюсь продать дом», — сказал Китис, заметив его взгляд. Тошно тут жить одному. Мы с Милой хотели пожениться. Выбрали район поближе к храму и школе. Теперь ее нет. А мне все это не нужно. Присаживайтесь. Рид попытался найти на диване наименее грязное место. Китис же плюхнулся на мешковину. «Что вы хотели узнать?» устало спросил он. «Я видел материалы дела. Вас обвиняли в убийстве». «Обвиняли», кивнул хозяин дома. Месяц пытались вытрясти признание, но отпустили, когда погиб второй парень. Идин Деворт. Я на тот момент находился в тюрьме и убить его никак не мог. Пришлось сыщикам признать, что арестовали не того. «Вы подозреваете кого-то?» Рид пытался нащупать хоть что-то. «Подозреваю?» — хмыкнул Китис. «Нет никого. Думаю, это сделал человек совершенно незнакомый с Миланией, иначе у него бы рука не поднялась. И потом Мила никогда не знала Деворта». «Их ничего не связывает, разве что учились в одной академии, только с разницей в десять лет, и не на одном факультете. Я сам пытался найти убийцу. Ничего. Эта тварь как сквозь землю провалилась. Говорите, были и другие жертвы?» «Были. Девять человек, не считая Деворта». Рид решил, что эти сведения не причинят вреда. Дело дрянь». Китис схлопнул рукой по дивану, и в воздух поднялось облачко пыли. «Послушайте, господин Тенвик». «Если я смогу хоть чем-нибудь помочь, скажите, я сделаю все, чтобы найти и уничтожить убийцу». «Хорошо», — пообещал Редион. «Никогда не знаешь, к кому придется обратиться за помощью». «Ответь еще на один вопрос. Какие отношения у Милани были с сестрой?» «Жуткие», — отмахнулся Леверис. Они никогда не ладили. Карена завидовала Миле. Мила была одаренным магом, работала с энергией жизни. После окончания академии ее уже ждали в особом отделе президиума. Она говорила, что как только выйдет на работу и перестанет зависеть от сестры, мы поженимся. И ничего. Ее нет. Риду показалось, что Китис сейчас расплачется. Он словно перестал замечать, что в комнате один. Ужасное горе. И врагу не пожелаешь. Редиону захотелось как можно быстрее покинуть этот дом с его призраками и очутиться далеко-далеко. Зайти в закусочную, пообедать, поискать новую кухарку. Может дать объявление по сети. Заняться своими делами, не связанными с именем Леонардо Дерренальдо. Зато теперь он знает, кто вторая жертва. Можно будет навестить Дерренальдо и потребовать новые сведения. Или поискать самому. Завтра. все завтра. Сегодня своя жизнь. Пока она у него есть. Решив немедленно последовать за его сердце, Резион свернул на соседнюю улицу. Можно потратить полчаса ради вкусного обеда. А любимая закусочная на улице Президиума всегда готова была накормить всех желающих. Рид поплутал по знакомым кварталам, миновал еще один мостик и оказался в центре города. Здесь, как всегда, было многолюдно. Торговцы, приезжие, сотрудники различных контор магических услуг. Всем был путь на центральную площадь и ее окрестности. Здесь можно было продать и купить все, начиная от еды и заканчивая сувенирами с видами города. Закусочная госпожа Владина располагалась немного в стороне от шумных улиц, в тени ветвестых деревьев. Несколько уличных столиков, скамейки и длинные столы внутри. А главное – вкусная недорогая еда. Вот что привлекало многочисленных посетителей. Как всегда, в обеденное время уличные столики были заняты. Рид прошел внутрь и сел на скамейку. Место досталось в самом углу. Знакомая служанка Рита уже приближалась к нему с меню, как вдруг остановилась и прищурилась. Ридион, словно не веря своим глазам, спросила она. «Добрый день!» — кивнул Рит. И вдруг Арита завизжала и запустила в него меню. Рит не ожидал такой реакции, поэтому уклониться не успел. И папка с металлическими углами врезалась ему в грудь. «Ты с ума сошла?» — подскочил он. «Призрак! Госпожа Владина! Призрак!» — загласила Рита. Все тон. Дура. Рявкнула на нее хозяйка, появляясь в дверях кухни. «Ты что за представление устроила? Сама знаешь, нам защиту от призраков ставил лично магистр Виталиус. Простите, господин Редион. Сегодня же выгоню растяпу». «Не надо выгонять», — поморщился Рит. «Хотя приятного мало. Я не призрак, Арита. Рита». «Но вы же... того!» Девушка смотрела на него, выпучив глаза. «Сама видела, как вас понесли. Рот закрой!» Госпожа Владена начинала терять терпение. Рид заметил, как покраснело ее лицо. Похоже, Ариту все-таки выгонят. «Простите, господин Тенвик», — Арита опустила глаза и попятилась. «Я же не думала, что вы оживете». «Я тоже не думал», — пробормотал Рид себе под нос и поднял с пола меню. «Заказ примите», — хотя есть перехотелось, потому что все посетители закусочной теперь косились в ее сторону и шушукались. «Сама приму», — Владена потеснил служанку. «Советую блюдо дня. Мясная запеканка под грибным соусом. И пирог с получился, как никогда». «Хорошо, полагаюсь на ваш вкус», — кивнул Редион, «И чай с мятой». А Рита умчалась на кухне передавать заказ, а заодно растрезвонить, что к ней в закусочную явился оживший мертвец. Об этом можно было догадаться, едва увидев ее горящий взгляд. А Владина села напротив Рида. «Разрешите?» — спросила она. «Конечно». Редион понимал, что так просто его не отпустят. Владина помолчала пару минут, теребя в руках на крахмале передник, а затем спросила в лоб. «Скажите, господин Ридион, как так получилось, что вы умерли, а потом ожили?» Ридиону показалось, что посетители даже перестали жевать. Кто-то в открытом на него косился, другие просто прислушивались, делая вид, что заняты обедом. Раздражает. «И, видимо, умер не до конца», — ответил он. «Потом очнулся и вернулся домой». «А вы уверены, что живы?» Вопрос поставил Риду в тупик. «Уверен?» — ответил он. «Хотите? Можете послушать, как стучит сердце?» «Спасибо, верена слово», — заулыбался Владен. «Вы уж извините Ариту, она так плакала, когда узнала, что вы погибли. Вот и не сдержалась. Мы все очень переживали, господин Редион. Главное, что все закончилось благополучно. Арита уже не знал, куда ему сбежать. К его счастью, появилась Арита с подносом, она аккуратно поставила на стол заказанное блюдо. За мой счет, улыбнулась краснее». «Вы уж простите за меню, господин Тенвик». Я просто испугалась. «Понимаю», — кивнул Рид. «Все в порядке, не беспокойтесь. Хотел спросить. Мы с братом ищем кухарку. Может, кто-то ищет подобную работу». «Я поспрашиваю», — пообещала Владена. «Если что, пришли посыльного. Ваш адрес теперь полгорода знает». Рид хотел сказать, что совсем не рад такой популярности, но промолчал. И вместо этого взялся за нож и вилку, давая понять, что разговор окончен. Владена никогда не была глупой, поэтому пожелала приятного аппетита и ушла. А зато Арита продолжала коситься на него, как на живого единорога. Такое внимание Риду не нравилось. Он быстро поел, все равно оставил на столе деньги и поспешил покинуть закусочную, понимая, что, скорее всего, придется искать другое любимое местечко. Настроение без того паршивое. Испортилось еще больше. Похоже, это оживление еще долго будет ему аукаться. Рид представил, как на него посмотреть на службе, и понял, что стоит подумать над предложением брата и поискать новое место работы, иначе ему еще долго будут припоминать чудесное оживление.